Позднее тот же эксперимент удалось повторить на людях с тем же результатом. Объяснить это явление, названное гематогенным обонянием, до сих пор не удалось. Исключительно сложным оставался также вопрос о центральных вопросах. проекциях органов обоняния, о том, какие именно отделы человеческого мозга занимаются анализом и переработкой информации, поступающей от обонятельных рецепторов. Установить, где именно локализованы центры обоняния, можно было только в ходе экспериментов на животных и тщательного обследования пациентов с повреждениями определённых центров мозга и одновременно с нарушениями обоняния. В 1870 году Вильям Оугл обратил внимание на тот факт, что многие люди с анасмией, частичным или полным отсутствием обоняния, вызванные ударом по голове, имеют повреждения в нижней части височной доли или рядом с ней, однако клинические данные были очень противоречивыми. В 1889 году Джон Хаглинс Джексон представил работу «Оугл» По обонятельным аурам при эпилепсии в переводе с греческого слова аура означает дуновение, ощущение лёгкого ветерка. Так у врачей обозначают соощущения, возникающие у эпилептиков незадолго до приступа и являющиеся его первыми признаками. Существуют ауры двигательные, сенсорные, вегетативные и психические. К примеру, последние могут выражаться в том, что эпилептик впадает в мрачное, подавленное состояние, подобно человеку, который перенес ужасное горе, или предчувствует, что оно должно вот-вот его постигнуть. Пугающее реалистичное описание этого явления можно найти в произведениях Достоевского. У ряда больных эти тягостные чувства усугубляются чудовищными, обонятельными галлюцинациями. Пациентам с большим трудом удавалось считать, описать свои обонятельные миражи, но почти всегда они были отвратительны, напоминали запах фосфора, тухлых яиц, горелых тряпок, вызывали тошноту, несли в себе непередаваемое ощущение угрозы. При посмертном исследовании таких больных у них, как правило, обнаруживали достаточно крупные опухоли головного мозга, затрагивающие височную долю. Наблюдения больных с поражениями головного мозга наводили также на мысль о возможной связи между анасмии и афазией, отсутствием речи. Дело в том, что речевые центры, расположенные в височной доле, достаточно близко к центрам переработки обонятельных сигналов, и при заболевании могут поражаться одновременно. Один из исследователей высказал также предположение, что острота обоняния может быть связана с цветом кожи. По объективным причинам вопрос этот было нелегко исследовать беспристрастно. Мы знаем, что люди, принадлежащие к разным расам, по-разному различают запахи. Однако до сих пор неизвестно, носят ли эти различия биологический характер или же в их основе лежат культурные традиции. Эксперименты на животных позволили ответить на многие важные вопросы. Уже в XIX веке в основном подтвердилось предположение, что для восприятия запахов необходимы обонятельный нерв и обонятельные луковицы. Однако целый ряд результатов объяснить так и не удалось. В 1933 году Дюссе де Барен отмечал нормальные обонятельные реакции у кошек с полностью удалённой новой корой головного мозга. Более древняя кора экспериментальных животных оставалась неповреждённой. Сходные данные были получены и о людях с нарушенными функциями коры. Таким образом было показано, что новая кора человека и животных не участвует в первичном анализе воспринимаемых запахов. В ряде случаев обонятельные нарушения у человека несомненно имели генетические причины. В одной работе начала 20 века описан пациент Кивлянин, который был не способен различать запахи, если они не были раздражителями, воздействующими на тройничный нерв. При обследовании семьи больного выяснили, что многие его родственники имели тот же дефект в сочетании с аномалиями зубов, увеличенными большими пальцами рук и чрезмерной сексуальностью. По-видимому, наследственная аносмия могла быть вызвана сцепленным с полом рецессивным геном. Естественно, учёные проявляли повышенный интерес к случаям специфических аносмий, полагая, что выяснение их причин может пролить свет на базовые запахи и их восприятие. В журнале Science 1920-х годов была опубликована короткая статья, основанная на забавном казусе. Перебирая цветы вербены, учёный заметил, что один из них имеет особенно приятный запах. Он указал на это своему ассистенту, однако когда ассистент понюхал предложенный ему цветок, то никакого запаха не ощутил. Вместо этого он выбрал другой цветок. отличающийся особым ароматом. Однако на сей раз никакого запаха не почувствовал автор статьи. Затем оба попробовали расположить цветы вербены по степени их похучести, и снова, к их удивлению, у них получилось два не совпадающих ряда, при описании которых они пользовались абсолютно разными терминами. Чтобы выяснить, не вызван ли этот факт каким-либо обонятельным дефектом одного из исследователей надлежало протестировать других людей. Добровольцам предложили выбрать из множества растений вербены цветок с самым приятным запахом. Результат в точности совпал с начальным. Хотя группа волонтёров была достаточно велика, одни выбирали запах, понравившийся автору, другие тот, который предпочёл его ассистент. Дополнительных вариантов обнаружено не было. При этом все тестируемые вследствие своеобразной обонятельной слепоты, в принципе, не могли понять, как можно было сделать другой выбор. Межполовых различий между ними не было, но предпочтения распределялись таким образом, что на одного человека восприимчивого к запаху вербены ассистента приходилось 2 человека. чувствительных к запаху вербены автора. Соотношение, подтверждающее генетическую природу данной закономерности. В дальнейшем восприимчивость человека к запахам стали изучать с помощью специальных приборов альфактометров. Один из которых был сконструирован ещё в 1887 году уже известным читателю голландцем Цвардемакером. Этот инструмент был предельно прост. В ноздре ведут две стеклянные трубочки. К ним подсоединены трубочки резиновые, на внутреннюю поверхность которых нанесено пахучее вещество определённой концентрации. Потому сколько сантиметров резиновой трубочки требовалось испытуемому, чтобы ощутить присутствие запаха, оценивали остроту его обоняния. Таков был самый совершенный альфактометр. Канса XVIII начала XIX века. Дегенирирующая сенсорная система или необходимое человеку шестое чувство. Вопрос о том, является ли обонятельная система у приматов, и особенно у человека, дегенирирующий интенсивно обсуждался в прошлом. По мнению ряда авторов, Обонятельный аппарат претерпел инволюцию у птиц, некоторых типов обезьян и человека. Не раз высказывались предположения, что у предков человека чувство обоняния было развито лучше и играло более важную роль, как у современных млекопитающих макросматиков. Макросматики животные с хорошо развитым обонянием. Насекомые ядные, хищники, многие травоядные. Тех, у кого обоняние развито слабо, называют микросматиками. Это птицы, водные млекопитающие, киты, дельфины, тюлени и приматы, среди которых самым малонюхающим является человек. Есть, однако, и противоположная точка зрения. Люди не обнаруживают хорошего обоняния потому, что редко им пользуются, а вовсе не из-за его эволюционного упрощения.